Однако он не понимал тех мыслей и чувств, что они выражали. Тогда не понимал, а сейчас к Артему будто пришло тихое прозрение. Это принятие конца. Ощущал ли он сейчас то же самое? Страха не было, лишь легкая досада. Он так хотел воплотить свои юношеские мечты, путешествия по мирам, исследование неизведанных человеком мест, познание невероятного. Прислушавшись к себе, Артем осознал, что даже сейчас. Не жалея о выбранном пути. Да, исследование непознанного обернулось тяжелой и опасной работой. Невиданные миры оказались кошмарными осколками разорванных и проглоченных системой цивилизаций. Может быть, это странно, но Артем не жалел. Вероятно, это судьба каждого разумного, уставшего на лестницу обретения силы, дарованной системой. Очередной отток силы погрузил Артема в забытье. Безликий, ориентирующийся на мысленную активность, Потерял свою цель, как только парень лишился сознания. Вместе с этим он утратил возможность вытягивать энергию. Продержавшись еще несколько мгновений, порождение неизвестного мира так и испустило дух. Обрывавшийся поток дал буквально талику ментальных сил, снова вернув парня в сознание. Артём пришел в себя и понял, что тяжёлое вытягивающее чувство постоянной потери энергии пропало. Однако, облегчение, облегчения хотелось закрыть глаза и заснуть.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 И Артём занялся тренировками, чтобы успокоить мысли. В процессе составил порядок действий. У него было ещё две слезы характеристик, но с ними он решил погодить. Предстоящий скачок развития и без того загрузит организм. Возможно, следует обильно поесть. Ему уже не терпелось узнать, что даст эволюции, Поэтому особо изматывать себя тренировками он не стал. После занятий он плотно пообедал и сразу лег спать. Сон был тяжелым.